Глава 37. Там, где был Мэл, было темно, тепло и почему-то уютно. Хорошее место. Он хотел остаться там. Но вдруг возникла боль. Появился свет. Мэл с трудом попытался сделать вдох. Какой-то мужчина прижимался своими губами к его губам. — Стой, стой, стой! — взвопил Мэл, резко садясь. — Стю, какого хрена, приятель? Стюарт Диккенс отклонился и сел на пятки. Ты вернулся, Мел. Слава Богу! Мне показалось, что мы тебя потеряли. У Мела возникло такое чувство, словно его горло обложено наждачной бумагой. Говорить и даже дышать было больно. Ему показалось, что его голова крепится к остальному телу тоненькой ниточкой. Но он был жив. Святая Матерь Божья! Он был жив! Моргая, он огляделся. Здесь Дэвид Зубури. Хантер Коррингтон, желтый плащ. Здесь все бурые, и вид у них слегка недовольный. Правда, никаких следов Тоби Финна. И еще Зои и Джейн, они тоже здесь? — Сэр! — крикнула ему Зоя через всю пещеру. — Рада, что вы с нами. — Я тоже. Почему вы так поздно? — Ой, ну вы же знаете, то одно, то другое. — Стю, ты меня реанимировал? — Да. — Так вот, почему ты меня целовал. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Ты спас меня на Нью-Казимире», — сказал Диккенс. «Я решил, что могу сделать для тебя хотя бы это». «В следующий раз постарайся выражать свою благодарность менее интимным способом». Диккенс улыбнулся. «Непременно. Я тоже особо в не получил. В последнее время ты не врился и уже зарос щетиной». «Змея!» — завопил кто-то. «Предатель! Проклятый Иуда!» Внезапно на них бросился Донован филиппс В руках он держал молот свободы. Он навел его на Стюарта дикенса и выстрелил. Верхняя часть головы дикенса растворилась в алой дымке. Диккенс накренился на бок. Его лицо не выражало ничего, кроме полного непонимания. Мел задвигался гораздо быстрее, чем можно было ожидать от человека, который только что вернулся с того света. Он прыгнул на Филлипса и схватил его за руку, державшую оружие. Они сцепились, каждый пытался завладеть пистолетом. В данный момент Филлипс был сильнее, ведь его сейчас не вешали. Однако на стороне Мэла была ослепляющая, всепоглощающая ярость. Стюарт Диккенс доказал, что он все-таки порядочный человек, а этот подонок застрелил его сзади, как трус. Неожиданно молот оказался в руке Мэла, и тот не стал медлить. Покрытое шрамами лицо филиппса исказилось от ужаса. Он поднял руки вверх, сдаваясь, но Мэл не был настроен его прощать. Он выстрелил в упор, прямо в сердце, и Донован филипс умер еще до того, как рухнул на пол пещеры. Бурые, охваченные ужасом, взревели от шока и неодобрения. Они, похоже, совсем забыли про Зои и ее детонатор, пока она не обратила на себя внимание дважды выстрелив в потолок. Это их немного успокоило. «Просто небольшое напоминание», — сказала она. «А теперь вы нас троих отпустите и не будете нам мешать. Повторяю». «Я готова в любой момент отпустить эту кнопку. Не дайте мне повод, сэр!» Мел уже встал на ноги и пошел прочь от буровой установки, но не к Зое и Джейну. Тоби Финн исчез. Смылся, пока Мел лежал без сознания. Из пещеры вел второй тоннель, не к входу, а в противоположном направлении. Вероятно, дальше, вглубь. Тоби мог уйти только туда. Мел твердо решил его догнать. Ему хотелось перекинуться с Тоби парой слов. «Сэр!» крикнула Зоя ему вслед, но Мел не обратил на нее внимания. Он двинулся по тоннелю, спотыкаясь на неровном каменном полу. «Тоби!» — позвал он. «Тоби, я просто хочу поговорить!» Чем дальше он углублялся в тоннель, тем слабее становился свет из пещеры. Вскоре он уже шел более-менее или менее вслепую, нащупывая дорогу, вытянутой перед собой рукой. В другой руке он держал молот свободы. «Тоби, слушай, дружище, не убегай! Давай во всем разберемся!» «Мы же когда-то были друзьями! Почему бы нам снова ими не стать?» Слова Мэлла опровергал пистолет в его руке. На самом деле Мэлл был одинаково настроен как помириться с Тоби, так и застрелить его. Многое зависело от того, как поведет себя Тоби. Если он проявит хотя бы крупицу сожаления и раскаяния, Мэл, возможно, всего лишь возможно, мог бы его простить. «Ну уже приятель, давай!» Не будь его мозг все еще затуманен после повешения, Мэл уклонился бы от удара. Но удар стал для него полным сюрпризом. Кто-то мощно врезал ему по лицу рукоятью пистолета, сбив с ног. Молот свободы вылетел у него из рук и заскользил по полу. У Мэла закружилась голова, и он стал глотать ртом воздух. «Нет, Мэл», — ответил Тоби, черный силуэт во мраке, «мы не сможем снова стать друзьями. Четырех Амигос уже нет, потому что ты все испортил». Перед глазами Мэла возник ствол пистолета. Его собственное оружие лежало в нескольких ярдах, за пределами досягаемости. «Убив Дженни?» — хрипло спросил Мэл. «Но я тут ни при чем. Ты наверняка это знаешь. Эти маяки предназначались только для меня и для нее». «Да, и я знаю, почему!» Тоби практически кричал. «Я в курсе про вас, Джинни. Я знал, чем вы занимаетесь тайне от меня». «Но... что? Ты знал?» «Но почему ты не...» Мел с трудом подыскивал слова. «Ничего сразу не сказал? А как я мог, Мел? Я чувствовал, что мы с Джинни уже почти расстались, но не хотел, чтобы это закончилось. Черт побери, я же собирался на ней жениться. У меня все было спланировано. Но я терял ее и начал подмечать разные мелочи. Вещи, которые заставляли предположить, что ее сердце отдано другому. Тебе. Например, она умолкала, когда в разговоре кто-то произносил твое имя. Избегала разговоров о тебе, уклонялась от темы, словно объезжала валун на дороге. Раньше, когда кто-то упоминал про тебя, у нее вспыхивали глаза, но теперь она начинала мрачнеть. Я ни в чем не был уверен, не знал точно, что она изменяет мне с тобой. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Ты же лихой Мел Рейнольдс, а я... Я просто скромный малыш Тоби Финн, недостойный даже завязывать шнурки такой девушке, как Джинни Эддер. «Мне повезло стать ее парнем, но было ясно, что вы с ней лучше друг другу подходите». «Тоби, прости», — сказал Мел, — «мне жаль, честно». «Оставь свои извинения при себе! Ни хрена они не значат!» «Ты мог бы что-то сказать, мы что-нибудь придумали бы». «Я точно не знал», — сказал Тоби, — «и мне было страшно поднимать эту тему. А вдруг я ошибся? Только когда Джинни погибла...» Только когда я увидел, как тебя подкосила ее смерть, я понял, что был прав. Даже тогда я бы мог простить тебя, когда-нибудь. Но началась война, и каждый из нас пошел своим путем. А потом мы оказались на Гере, и в один прекрасный день я зашел в твою палатку и нашел второй медальон. Тогда у меня в голове все стало на свои места. — Мое похищение, суд, повешение — все это не из-за того, что я предал дело бурых, — сказал Мелл. «Ты знаешь, что я не предатель. Все эти слова про маяки — это просто дымовая завеса. Ты решил отомстить, да?» Тоби, похоже, сначала хотел все отрицать, но потом печально покачал головой. «Да». «Нет, я верю в дело, которым занимаюсь вместе с другими бурами. Мы ловим настоящих предателей и вершим над ними суд. Это необходимое зло». «Но мы с тобой, Мелф. Это личное. Я долго ждал этого дня». Но только сейчас звезды сошлись, и все сложилось одно к одному. Ты убедил остальных помочь тебе, даже знаю что обвинения против меня хлипкие, словно листок рисовой бумаги. Это было несложно. Они обозлены, их легко обвести вокруг пальца. Они так долго этим занимаются, что уже стали забывать про главную цель. Им просто нравится обвинять, выносить приговоры казнить. От этого у них тепло на душе». «Ты же их видел. Думаешь, у них много поводов быть довольными собой?» «С кем-то понадобилось поговорить побольше, чем с остальными, но в конце концов я все уладил. Мы отдали Хантеру Ковингтону почти все деньги, которые смогли собрать, чтобы он тебя разыскал. Мне показалось, что это честная цена. Я даже собственные сбережения потратил, хотя и скопил совсем немного. Теперь у меня ни гроша не осталось». «Да, но разве это не опасно для тебя?» Если бы остальные поняли, что ты просто втираешь им очки, тебе бы это вышло боком. Даже если так, какая разница?» Тоби пожал плечами. «Все равно мое время на исходе». Глаза мыла уже постепенно привыкали к темноте. Тоби выглядел бледным и изможденным, жалкой копией самого себя. «Ты нездоров, да?» — просил Мэл. «Ты серьезно болен. Что у тебя? Сырость легких? Паралич Уилсона?» «Рак!» Терминальная стадии Он уже везде проник. Полный комплект. От супа до десерта. Тоби. Наверное, он возник из-за того, что у Стерджеса отказал мой щит скафандра. Доктора считают, что тогда я получил дозу космической радиации. Не такую мощную, чтобы сразу поджариться, но достаточную, чтобы внутренние органы постепенно стали выходить из строя. Война все-таки со мной посчиталась после стольких-то лет. Я ходячий мертвец. Но, по крайней мере, я увижу, как ты заплатишь за то, что сделал со мной. Тоби, может, есть средства? У меня на корабле врач, очень хороший. Он постарается тебя вылечить. Ничего у него не получится. Это невозможно. Но знаешь что? Я думал, что обрадуюсь, когда тебя повесят. Я, правда, так думал. Но почему-то меня это расстроило. Голос Тоби был низким, хриплым. Казалось, он сейчас заплачет. Мне стало жаль, что дошло до этого, что мы все потеряли. И не только Джейми и Джинни. Не только миллионы людей, которые погибли на войне. А невинность, веселье. То, как мы дурачились на тени. То, как за нами гонялся Банди. Хорошее было время, да, Мел? Лучше не бывает, Тоби. Лучше не бывает. Теперь Тоби в самом деле расплахался. Его тело содрогалось от рыданий. «О, Боже, Мэл, прости меня! Мне так, так жаль! Зря я! Я не должен был!» Ствол пистолета в руке Тоби начал крениться вниз. Мэл быстро взглянул в бок туда, где лежал его собственный пистолет. Если затянуть разговор еще на несколько секунд, если отвлечь внимание Тоби, то Мэл, возможно, сумеет добраться до молота свободы. Он напрягся, приготовился отбить пистолет Тоби в сторону и броситься за своим оружием. «Тоби, все хорошо, мы в расчете. Помоги мне подняться, и тогда мы попробуем». Прозвучал выстрел. Тоби врезался в стену тоннеля, а затем сполз на пол. От выстрела у Мэла зазвенело в ушах. Он повернулся и увидел стоящего неподалеку Джейна с Верой в руках. Над стволом винтовки поднимался дым. «Есть!» — сказал Джейн с холодным удовлетворением. — Мэл, ты в порядке? Мэл оглянулся на Тоби Финна. Тот лежал неподвижно, уронив голову на грудь. По груди текла кровь, поблескивавшая в тусклом свете. В каком-то смысле Мэл был рад, что Джейн застрелил Тоби. Сам Мэл не смог бы это сделать, даже после всего, что произошло. Мэл подумал, что на самом деле Джейн оказал Тоби услугу. Все равно Тоби уже умирал. Джейн лишь приблизил неизбежный финал, оборвав его жизнь быстро, неожиданно, вместо того, чтобы позволить раку медленно пожирать его изнутри, дюйм за дюймом. «Пошли!» — сказал Джейн. «Нам пора. Не знаю, сколько еще Зои сможет вешать этим мстителям лапшу на уши насчет того взрывателя. Они там уже совсем на взводе». «Лапшу на уши?» Джейн изложил Меллу план с ящиком и взрывателем. «Неплохо», — сказал Мелл. «Подобная хитрость вполне в моем стиле». Он устало встал и поднял с пола свой пистолет. Он уже не помнил, когда чувствовал себя таким разбитым, таким старым. Джейн повернулся и пошел обратно по тоннелю. Мэл заковылял вслед за ним».